Глава двенадцатая. Цена ошибки. Я не знал горя тяжелее, чем кончина человека, которого я мог бы назвать другом. Марграф Эрнуст Хамфрид. Несмотря на всю волокиту с внутренними делами, Грасфлакт и Крак не могли просто взять и оставить Каллигасфорд. Уже на следующий день мы были готовы выдвигаться. Данай и Салана и, я уверена, многие другие, оказались правы. Рааксман Цубери не нуждался в долгих уговорах, чтобы двинуться на север. С получением формального одобрения дознавательницы его ничто не сдерживало. Теперь, к вящему удовольствию Вонвальта, дело продвигалось стремительно. Я хорошо помню, какая развернулась деятельность, когда волколюды занялись сборами. Осматривали равнинных лошадей, заменяли подковы, кормили и грузили на них поклажу, из складовых в огромных количествах несли припасы, Вяленое солёное мясо, высушенный хлеб, особую пасту из перетёртых полевых трав, клубней и масла, которая могла пережить саму империю и остаться съедобной, проворно складывали и грузили. Точили клинки и заостряли рога лошадям, пристёгивали ножны, зачехляли алебарды в кожу и крепили к сёдлам, проверяли и чинили доспехи. И всё это делалось хоть в спешке, но с большим мастерством. Когда мы наблюдали за приготовлениями, к нам подошла Данайя, — Дальше вы двинетесь без меня, — сообщила она Вонвальту. — Мы не ждали, что Данай будет сопровождать нас, и всё-таки жаль было расставаться с ней. — Да, — Вонвальт отвлёкся от наблюдений за казарами. — Я перед вами в неоплатном долгу. — Не спорю, — Данай чуть усмехнулась. — Я постаралась во всех подробностях объяснить Ранджерике суть и цель вашей миссии, но вам стоит помнить о природе казаров. Порой они неуправляемы. Им не хватает дисциплины саванских легионеров, с которыми вы привыкли иметь дело. «Я имел дело со всякими», — проговорил Вонвальд. «И всё-таки», — с ноткой нетерпения возразила Данай, «это свирепые воины, но они сродни чёрному пороху. Стоит поджечь фитиль, и ничего не остаётся, кроме как отступить и смотреть». Примок сведению. Повисло молчание. «Жаль, что мы достигли этого лишь после таких... «Неприятностей, но я рада тому, как всё сложилось», — сказала, наконец, Данаи. Несколько секунд Вонвальд молчал. Казалось, его внимание вновь занимали приготовление. «Нет», — сказал он, — «я заметила, как бездумно подношу руку к метке плута на груди. Я не уверен, что могло выйти иначе». И вновь мы двинулись на север. Ранджирика остался с нами, как волеизъявитель Казарат. Цубери вёл «Грасфлактекрак». Он оставил в Калигасфорте лишь небольшой гарнизон в 20 солдат. Остальные, примерно четыре сотни волколюдов, отправились в пограничье. Верхом на громадных лошадях и с внушительным обозом казарское воинство являло собой впечатляющее зрелище. «В дороге Вонвальд взялся поднатаскать меня и фон Остерлин в вазах Казаршпрек». Хоть он, казалось, и не воспринял всерьез предостережение Данаи, думаю, это обеспокоило его в той мере, чтобы обучить нас некоторым словам вроде «подожди», «стой», «да», «нет» и так далее. Вонвальд этого не говорил, но я подозревала, что он тревожился за жизни невинных. Пусть казары представляли цивилизованную расу, Грасфлактекрак были солдатами, а солдаты намного многое способны, когда вскипает кровь. На этот раз наш путь лежал на северо-восток — Вонвальд рассчитывал первым делом подойти к Грюнхейвену и объяснить это Крааксману. Но на второй день нашего путешествия произошло нечто непредвиденное. «Что там такое?» — спросил фон Остерлин, ни к кому конкретно не обращаясь, когда ее внимание привлекло странное оживление во главе колонны. Вонвальд, погружённый в раздумья, вскинул голову. «Волколюды указывали куда-то на северо-запад». Там, в отдалении, возвращался один из дозорных, и, к своему удивлению, мы увидели перекинутого через его седло человека. Не проронив ни слова, Вонвальд погнал лошадь на перерез волколюду с пленником. Я напрягла зрение, стараясь разглядеть, не храмовник ли это. Но когда они приблизились, стало ясно, что это всего лишь купец. Я смотрела и слушала, как Вонвальд говорит с дозорным, а затем и сранжирикой и цубери, когда те подъехали к ним. Затем, после непродолжительной дискуссии, Вонвальд знаком велел нам с фон Остерлин приблизиться, что мы и сделали. Купца бесцеремонно стащили с лошади и поставили на ноги, но мужчина сразу повалился на спину. Вонвальд вытащил кляп у него изо рта. «Воды!» — тотчас проговорил купец, и Вонвальд дал ему глотнуть из своего бурдюка. «Я разглядывала купца, пока тот утолял жажду». Средних лет, лысый, голова обмотана полосой ткани для защиты от солнца, хотя лицо было обветрено, а губы пересохшие в трещинах от недостатка воды. Одежда на нем была вполне подходящей для долгого перехода через пограничье. «Не расскажете, кто вы и что с вами случилось?» — спросил Вонвальд, когда мужчина пришел в себя. Однако тот не сводил глаз с вереницы конных казаров, уходящих вдаль. «Вы меня убьете?» — был его первый вопрос. И прозвучал он скорее, как сдавленный вздох. Он говорил с явным саванским акцентом. Судя по всему, это был хаунерец. Вонвольд нетерпеливо мотнул головой. «Нет. Ответьте на мои вопросы, и можете быть свободны». Это как будто успокоило купца. Но скорее присутствие людей среди играс флаг-те-крак. «Мое имя Бертран Кауфман», — представился он. «Я из Альденбурга». Я усмехнулась, довольная тем, как уловила акцент. Кауфман кивнул в направлении Каллига форта. «Я держу путь в порт -талаку. Он помедлил мгновение. «Боюсь, это моё личное дело». Вонвальд покачал головой. «Боюсь, что нет». Кауфман вздохнул. «Я намереваюсь навести справки по продаже кое-каких ценных товаров». Вонвальд прищурился. «Я не собираюсь вас грабить», — сказал он, хотя, казалось, уже потерял интерес к делам этого человека. «В конце концов, какое это имело значение?» «Я гражданин совы, и имею право беспрепятственно передвигаться», — начал Кауфман ободрённый мягкостью Вонвальта, но тот жестом велел ему замолчать. «Довольно. Лучше расскажите, что случилось». С этими словами он кивнул на дозорного. Вид у Кауфмана сделался недовольным. «Было бы о чём рассказывать. Я шёл по тропе, на Рансхут, направлялся к границе, он пожал плечами». Увидел ваш караван на горизонте и решил, что это снова храмовники. Мы втроем переглянулись. Снова храмовники? Ну да. Где? Требовательно спросил Вонвальд. Вопрос как будто застиг купца врасплох. «П -п Примерно день пути к северу. Немо, нельзя точнее? Кауфман задумался на мгновение. Боги, кажется, я видел их. Пламя Савары, наверное, милях в двадцати к востоку от Сетланда. Рада, Вансбург. «В каком направлении они двигались?» Кауфман снова замешкался. «Думай!» — рякнул Вонвальд. Но фон Остерлен скинула руку. «Полегче?» — проговорила она. Вонвальд явно был недоволен вмешательством, но здравый смысл всё-таки перевесил. «На восток. Они двигались на восток. Я запомнил, потому что в часовне Радавансбурга есть витраж, и я помню, как в нём отражалось солнце на восходе. А хромовники значит, двигались слева направо». Он пожал плечами. «Не знаю, куда они направлялись. Цетланд в противоположную сторону, а оттуда рукой подать до побережья». «Грюнхевен», — хором произнесли Вонвальд и фон Остерлин. «Сколько их?» — спросил Вонвальд. Кауфман пожал плечами. «Не знаю. Сотни, а может и тысячи». Вонвальд резко повернулся к нам. Клавер намерен двигаться к побережью, а затем вверх по Кове. Готов поспорить, там его будет ждать Иллиана Казимир с флотом конфедерации и доставит их в княжество к Жосич. Он ударит по столице с востока. «Если поспешим, сможем перехватить его», — согласилась фон Остерлен. Мы выпрямились. Фон Остерлен подала Кауфману руку и помогла подняться. Пока Вонвальд разговаривал с Ранжерикой, она дала купцу пару советов. «Будьте осторожны в Порт-Талаке. Саванцы, даже состоятельные купцы, уже не столь желанные гости в том краю». Кауфман благодарно кивнул. «Времена меняются». «Я не помню такого хаоса с последних дней Рейхскрига». Он ещё раз окинул взглядом конных казаров. «Похоже, готовится что-то недоброе. Не припомню, чтобы казары забирались так далеко на север. Так и есть. Мы здесь с особой целью». «Что ж тогда, удачи вам!» «Почти буднично», — сказал Кауфман. «И вам». Купец направился обратно за своей лошадью и вскоре скрылся из виду. «Через пару минут мы тоже продолжили путь». Мы шли на Грюнхевен, но уже с новой целью. Но при всей выносливости и выдержке равнинных лошадей их силы следовало беречь, как в случае с простыми лошадьми. Велик был соблазн пустить их галопом до самого побережья, но приходилось довольствоваться рысью, Вонвальд и фон Остерлин рассуждали о перемещениях клавера, но с учетом того, что мы знали о его связях с Ильяной и Казимир и кавасканскими мятежниками, эти предположения по большей части представляли собой новые варианты гипотез Вонвольта. Мне казалось, что в полудискуссии дискуссии мы упускали главный вопрос — что мы собирались предпринять, оказавшись там? Под началом клавера и марграфа фон Гайера было по меньшей мере пять тысяч хромовников — а общая численность их войска, вероятно, приближалась к десяти тысячам. В нашем распоряжении были четыре сотни казаров. Даже если каждый убил бы по пять человек, а после всего, что я слышала об их способностях, сомневаться в таком исходе не приходилось, это была пятая часть от числа наших врагов. И что потом? К моему великому удивлению, Вонвальд не разделил моего беспокойства, когда я поделилась с ним опасениями во время нашей последней трапезы перед тем, как мы достигли Грюнхейвена — Стоял полдень, но солнце скрывалось за низкими облаками, и воздух, тяжелый и влажный, был пронизан предвкушением битвы. «Пусть тебя не смущает большая численность, Хелена», — сказал Вонвальд. «Чтобы одолеть армию, не обязательно убивать всех солдат до последнего. Да, скорее всего, они превосходят нас числом, но ты полагаешь, что там все войско Клавера. Вероятнее всего, это лишь часть. В конце концов, для переправки десяти тысяч человек потребуется огромное множество кораблей». И, — продолжал он, увлечённый рассуждением, — даже если их десять тысяч, есть множество способов разбить такую силу. Если удастся сжечь их корабли и обоз, половина армии, возможно, вымрет от жажды. Для начала следует к ним присмотреться. У меня не было аппетита, но фон Остерлин убедила меня поесть для поддержания сил. Когда с едой было покончено и лошадям дали отдохнуть, казары вновь расселись по сёдлам, и мы двинулись на Грюнхевен. В ожидании скорой стычки я почувствовала, что нервы снова начинают сдавать, и потому, улучив момент, поравнялась с фон Остерлин. «Наверное, мне всегда будет страшно», — призналась я. Вонвальд ехал во главе колонны, совещаясь с Ранжерикой с Цубери. «Неважно, сколько раз я побывала в сражении, страх меня не покидает. Он возвращается всякий раз, когда возникает угроза насилия». Казалось, фон Остерлин искренне удивилась моему предположению, будто могло быть иначе — «Страх никуда не девается», — ответила она, не вполне уверенная, что целиком уловила смысл моих слов. «Он никогда тебя не покинет». Я нахмурилась в замешательстве. «Как это понимать? Вы тоже боитесь?» Хромовница усмехнулась, что было исключительной редкостью. «Само собой, Хелена, я всего лишь человек, и, как всякий человек, не хочу, чтобы меня зарезали. Это чертовски больно», — добавила она. «И как же вы с этим справляетесь? А как ты с этим справляешься?» Я ненадолго задумалась. «Потому что должна?» Фон Остерлин пожала плечами. «Вот и ответ. К тому же ты и в самом деле привыкнешь. Страх останется, но будет проще». Я оглядела горизонт. «Надеюсь, привыкать не придется», — проговорила я с сомнением. «Да», — согласилась фон Остерлин. — «может, и не придется». В этот момент нас отвлекло какое-то оживление во главе колонны. Впереди показался Грюнхевен. Всего лишь отдалённое пятно в послеполуденной дымке. Но внимание казаров привлекла не крепость, а группа солдат к северу от нас. «Вот зараза!» — выругалась я. «К такому я была не готова. Я готовилась к ночным вылазкам, как рассчитывал Вонвальд, наблюдению за врагом под покровом темноты, саботажу и обману. Вместо этого мы столкнулись в открытом поле». «Так и есть», — согласилась фон Остерлин и присмотрелась к отряду. Даже на мой неискушенный взгляд, едва ли это походило на сплоченное войско. И уж точно там не было десяти тысяч человек. В лучшем случае, десятая часть. «Гляди, они в беспорядке. Будь готова. Все пройдет очень быстро». Она оказалась права. Едва новость облетела колонну, казары на моих глазах начали перестраиваться, стягивая кожаные чехлы с алебард и лошадиных рогов, бесцеремонно сбрасывая на землю все лишнее, чтобы забрать после сражения. Те, кто снял доспехи на время перехода, поспешно облачались в кольчуги, пристегивали ножны, проверяли, не застревают ли в них ятаганы. Храмовники, от которых нас отделяло не больше полумили, тоже строились в подобие боевого порядка. Из них лишь четверть составляли конные воины, и я не заметила признаков обоза. Прежние мои опасения были смыты волной воодушевления. Казары и без того крупнее и сильнее всякого человека, при этом отдохнувшие, сытые и готовые к бою, превратили бы отряд клаверов в фарш. Вонвальд поравнялся с нами, в то время как Цубери отдавал команды на казаре. «Держитесь позади», — сказал он. Я приняла его приказ с затаённым облегчением, а вот фон Остерлен скривилась от досады. Но Вонвальд опередил её возражение. «Со мной», — добавил он, — «пусть солдаты занимаются своим делом. Наша миссия слишком важна, чтобы рисковать жизнями в какой-то стычке». Казары выстроились в две шеренги. Я видела, на что способен саванский боевой конь, но даже этот зверь едва ли мог сравниться с равнинной лошадью. Каждый казар держал алебарду поперёк седла остриём в сторону. Я понимала, что одна их атака могла стать разрушительной и даже решающей. У меня перехватило дыхание. Все эти дни и недели наш замысел виделся мне совершенным безрассудством. Теперь же я осознала его гениальность». Субери протрубил в рог, знаменуя атаку, и казары заревели. Лошади устремились вперёд, и я почувствовала, как под ногами содрогнулась земля. «Слишком далеко для атаки!» — Вонвальд старался перекричать свист ветра в ушах. Мы следовали за атакующими чуть медленнее, но всё же довольно стремительно. «Лошади выдохнутся задолго до построения храмовников». «Вас предупреждали об их буйстве», — отозвалась фон Остерлен. Сама она, казалось, пребывала в приподнятом настроении, что было неудивительно в той обстановке. Хромовники Ордена Савара соперничали с Зюденбургом задолго до того, как стали врагами империи. Но в следующий миг она переменилась в лице. Она прищурилась, всматриваясь в ряды хромовников, и ее воодушевление развеялось, как пыль под порывом ветра. На смену ему пришло выражение глубокого ужаса. «Ради Немы, Конрад, отзовите их!» — закричала фон Остерлен. Вонвальд был совершенно сбит с толку — — С чего вдруг? — изумился он. — У нас не будет такого шан? — Это лютер! — завопила фон Остерлин и пустила лошадь во весь опор. — Это не клавер, это саксанские рыцари! Зюденбург! — Нет! — воскликнула я. Я присмотрелась к построениям храмовников и поняла, что фон Остерлин права. У них были другие сюрко. Саварцы носили белую звезду на чёрном поле. И хоть чёрные одеяния были в изобилии, я отчётливо различила цвета ордена саксанских рыцарей. Чёрный крест на белом поле с головой лани по центру. «Князь преисподний!» — выругался Вонвальд, пришпоривая лошадь вслед за фон Остерлен. Он кричал казарам, но их было не остановить. Грохот копыт и воинственный рев не оставляли ему шанса быть услышанным. Я последовала его примеру. Вонвальд, словно предвидев подобную ситуацию, обучил нас слову «стой» на казаршпрег и я вопила его, подгоняя лошадь, хотя шансов перекричать шум у меня было еще меньше, чем у Вонвальд и фон Остерлен. Оставалось лишь с ужасом смотреть, как конница храмовников устремилась в ответную атаку. Разве у них оставался выбор? Всадники врезались друг в друга, и мне стало дурно. «Нет!» — закричала я в очередной раз, надрывая горло. Строй храмовников распался надвое. алибарды казаров прошивали их доспехи словно бумагу. На моих глазах кого-то разрубили надвое. Одному из коней отсекли голову, а другой перевернулся в воздухе, поддетый рогами равнинной лошади, и ударился о землю, сломав себе хребет. Та же участь постигла и всадника. Вонвальд и фон Остерлин носились как одержимые, кричали и на саксанском, и на казаршпрек, но теперь им приходилось перекрикивать еще и грохот битвы, лязг доспехов, ятаганов, коротких мечей и копий. В глубоком, неизбывном отчаянии я взирала на поле боя. Впрочем, едва ли это можно назвать боем. Это была бойня. Тот факт, что храмовники вообще устояли под натиском, громче всяких слов говорил об их невероятном мужестве, потому что казары внушали ужас и в пылу битвы теряли рассудок. Если в них сливались две сущности, людская и волчья, то на поле битвы человеку не было места. На поле брани оставались лишь звери. «Я миновала храмовника с прорубленной головой и верхней частью груди», Другого насадили на острие алибарды и подняли в воздух, как зажаренного вепря. Выбитый из седла казар отшвырнул алибарду из такой силы ударил хромовника по лицу, что проломил кости черепа, словно яичную скорлупу. Трудно сказать, сколь долго продолжалась битва. Возможно, пару минут. Свирепость казаров, их неистовый натиск и кровожадность сокрушили боевой дух саксанцев. То была демонстрация боевой мощи и трагическая ошибка, не имеющая себе равных. Храмовники обратились в бегство. Пешие солдаты бросали все, что могло их замедлить. Мечи, щиты и даже кольчуги. Уцелевшие всадники разворачивали коней и уносились прочь. Только когда Вонвальд и фон Остерлен докричались до Цубери, Крайксман достал тот же самый рог, что и перед атакой, и снова протрубил. Несколько отрывистых звуков, которые вызвали замешательство среди казаров. Причина была очевидна. Казары хотели перебить храмовников всех до единого. В их глазах это были саварцы. Люди, напавшие на их земли, покушавшиеся на их имущество и слуг лишь за тем, чтобы в конце концов самим пролить кровь. Если бы нападавших не остановили, они бы оставили от храмовников лишь кровавые ошмётки. Даже после сигнала некоторые казары добивали своих жертв. На моих глазах растерзали ещё по меньшей мере дюжину человек. Хоть казары пускали в ход когтистые лапы и клыки. Лишь когда прекратилась резня, я поняла, что плачу. Цубери безостановочно трубил в рог, на его морде я прочла напряжение. Равнинные лошади одна за другой останавливались, некоторые принимались невозмутимо щипать траву, равнодушные к разыгравшейся трагедии. Один из казаров спешился и собрался добить раненого хромовника, но я крикнула «Стой!» на казаршпрек, и казар перевёл взгляд на меня. Я спрыгнула с лошади и, не рассчитав высоту и едва не подвернув ногу, бросилась к хромовнику. Волколют недовольно зарычал на меня, но пропустил. «Вы ранены?» — спросила я мужчину. Это был темнокожий грозодец с сединой в бороде и усталым, изброждённым морщинами лицом. Я узнала его. «Лютер?» — выдохнула я. «О, боги! Хелена?» — произнёс Лютер де Рамберт, тяжело дыша. Его глаза были широко раскрыты от ужаса и растерянности. «Что ты здесь делаешь? Что происходит?» Мои слёзы капали ему на сюрко. «Простите», — только и могла я выговорить. «Простите нас».